Закатало вопретом имени, точно бы что отшатнуло назад, и он невольно вскинул на генерала изумлённые глаза. Может ли быть? Скажите, пожалуйста. Таржоль? Да, как видите, сорвал банк и удрал. Тайком удрал, как самый последний трус и негодяй. Мерзавец, мерзавец, говорю вам. Генерал начинал уже кипеть ица. и пофыркивать сквозь натопорщившиеся усы. Политцмейстер сочувственно покачивал головой. Что ж теперь делать, предполагаете вы, озабоченно спросил он. Хм. В этом-то и вопрос, что делать. Одно из двух: или заставить его жениться, или убить как собаку. Что ж тут больше? Мы для этого и приехали. Первое, конечно, бы лучше всего. раздумчиво заметил Закаталов Но боюсь одного как бы он не пронюхал да не удрал бы загодя Если уж удрал из украинска пожалуй удерёт и отсюда Тут надо действовать живо Так-так, подхватил генерал. Именно как вы говорите, живо, немедленно. Это и моя мысль. Чтобы опомниться не успел Главное никаких оттяжек и проволочек, никаких. Закаталов задумался. В глубине души ему очень улыбалась заманчивая мысль: поставить своего счастливого соперника в критическое положение перед коварной судььей. Это и ей было бы мщением. Нагрянули вдруг, трах, и окрутили молодца, как мокрую курицу. «Вот те и Дон Жуан. Прелестно!» Это было бы истинное торжество и для самого Закаталова, для его уязвленного самолюбия. Весь город потешался бы над графом, и уж, конечно, после такого сюрприза едва ли бы он остался в Кохма-Богословске. «Нет, уж ему тут не жить». Собщим посмешищем быть не захочет это, верно. Но ну, а после его провала полицмейстер останется единственным белломом в городе. И тогда ему не трудно будет помириться с легкомысленной судьей, утешить её, возобновить старую дружбу. Теперь он пока только друг с её мужем, но это тем легче поможет ему опять подружиться и с ней. О, да, это просто сама судьба посылает за Каталову такой счастливый случай. Надо им воспользоваться. Надо помочь бедному генералу. И ему тем приятнее будет помочь, что эти наказывают существенную услугу бывшему своему отцу командиру. Чёрт возьми, тут надо по-военному. Так как же вы думаете, ваше превосходительство? Обратился он к Кухову, который между тем, оживлённо похрустывая пальцами, продолжал ходить по комнате. Я круто повернулся тот на каблуках к Закаталову. Да что ж тут думать? Я полагал бы сейчас же ехать к нему и объясниться решительным манером, или в церковь, или на барьер. Это напрасно. Теперь вы его всё равно не застанете. предупредил полицмейстер Он теперь на заводе и, вероятно, раньше, как к вечеру, не возвратится. Всё равно будем дожидаться у него в квартире. Но это я полагал бы неудобно, ведь у него люди дома, лакей. Мало ли что. Предупредят, пожалуй, на завод-то смыхать недолго. Ах, чёрт возьми, и в самом деле хлопнул себя генерал по лбу. «Но как же быть тогда?» Полицмейстер опять призадумался. «Мне казалось бы, не лучше бы вот как», начал он, поразмыслив с минутку. «Во-первых, я сейчас же отдам строжайшее приказание здешнему хозяину и всей прислуге не выставлять на доску ваших фамилий и никому, Ни под каким видом не сообщать, кто приехал и сколько, чтобы ни гу-гу. Это первое. Во-вторых, попросил бы вас и всех ваших не показываться пока на улицах.